Москва. 12 мая. Как вы думаете, почему я соглашаюсь на ваши невероятные предложения? Спросил Романенко у Дронга. Они сидели в одной из комнат тюрьмы, ожидая, когда приведут Хотылева. Может быть, вам просто нравится со мной соглашаться? Пошутил Дронга. Прекратите! отмахнулся Романенко. Я серьезно? Я тоже серьезно. Надеюсь, вы понимаете, что я не собираюсь вам помешать, скорее пытаюсь помочь. С кем вы встречались 10-го числа? вдруг спросил Романенко. А почему вы спрашиваете? Разное говорят, сказал Романенко. Одни утверждают, что вы встречались с генеральным прокурором, другие, что с директором ФСБ, третьи, что с главой президентской администрации, а может быть, с самим президентом? Откуда такие слухи? Не знаю. «Все считают, что вы выполняете чье-то задание. Лично меня просил о сотрудничестве генеральный прокурор, но, насколько мне известно, с вами он не встречался». «Я вообще ни с кем не встречался», — сказал Дронга. «если не считать генерала Потапова из ФСБ, моего старого знакомого». «Возможно, это лишь слухи», — сказал Романенко. В это время ввели Хотылева. «Садитесь, Хотылев, сказал Романенко, когда конвоир вышел. «Нам нужно с вами поговорить». «Я подам жалобу прокурору», заявил Хотылев, усаживаясь на стул. «Ваша сотрудница избила меня при задержании». «Не валяйте, дурака», сказал Друнга. «Во-первых, вас избила не сотрудница Романенко, он следователь прокуратуры, а она майор милиции. Во-вторых, она ваша близкая, знакомая, и у нее были на то причины сугубо личного характера. И, наконец, в-третьих, советую вам не подавать такой жалобы». «Сокамерники могут это истолковать по-своему. Мол, вы не мужчина, если позволили женщине себя избить. И сами знаете, что в этом случае будет». «Нет», – испуганно сказал Хотелев. «Не нужно ничего говорить. Я не буду подавать жалобы». «Прежде чем вас передадут сотрудникам ФСБ», – продолжал Друнга, – «хочу задать вам несколько вопросов. Кто, кроме Попова, с вами встречался?» «Только без вранья». Очеретин и Шпицын, я вам все рассказал, больше я никого не знаю. Вы умный человек, Хотылев, — сказал Дронга, Хотя и подлец, так что подумайте и постарайтесь вспомнить. Как вел себя Попов, когда возникала непредвиденная ситуация? Сразу говорил, что надо делать, или спустя некоторое время? Сразу он никогда ничего не говорил, был очень осторожен. Указания давал только на следующий день, по телефону, в лучшем случае через несколько часов. «Все ясно», — Дронго переглянулся с Романенко. «Теперь вспомните свой разговор с ним о Галине Сиренко. Где он происходил? У него дома?» «Нет, в какой-то полутемной квартире». «Вы уверены, что он был там один? И почему в темной? Свет отключили?» «Не знаю. Горели только светильники, шторы были задернуты. Я подумал, что так и надо, и ни о чем не стал спрашивать». «А когда вы узнали про Труфилова? При каких обстоятельствах Галина вам про него рассказала?» – спросил Дронго. «Я скажу, только в ей не говорите. Не буду. Не ради такого мерзавца, как вы, а ради нее, чтобы не нервничала». «В постели», – выдавил Ходылев. «Она всегда откровенничала в постели». «Ну и подонок», – поморщился Романенко. «Когда именно это произошло?» «Ночью». Она сказала, что он утром летит в Берлин, и я сразу позвонил Попову. А насчет показаний Ахметова? Вы же все это знаете. Я приехал к ней, и она мне сказала, что в 10 вечера Ахметов будет давать показания. Сообщить об этом Попову из ее квартиры я не мог, и поспешил уйти, чтобы позвонить ему по мобильному. В котором часу это было? В половине восьмого или около восьми, точно не помню. «Теперь последний вопрос», — сказал Дронго, взглянув на Романенко. «У нас еще есть время», — кивнул Всеволод Борисович. «Скажите, Хотелев, вы хоть понимаете, какой вы мерзавец?» Хотелев вздрогнул, но ничего не ответил, только опустил голову. «Уведите», — крикнул конвоиру Романенко. Когда Хотелева увели, Дронго обратился к Романенко. «Нет сомнений, операцию разрабатывал не Попов, он был только связным». «Кто-то очень умный стоит за всем этим. Это он заказал Труфилова. Он вычислил провал Хатылева и убрал Попова руками того же убийцы». Дверь открылась, и конвоир ввел второго задержанного, Константина Шулякова, водителя. Тот в нерешительности остановился у дверей. «Садитесь», — сказал Романенко. Водитель опустился на стул, переводя взгляд с Дронга на Романенко. Проведя ночь в камере, он выглядел жалким и насмерть перепуганным. Боялся, что его убьют, и глаз не сомкнул, ожидая нападения. От Дронго это не ускользнуло, и он сказал. «У нас мало времени. Расскажите все, как было». «Я уже рассказывал», — дернулся Шуликов. «Добавить мне нечего». «Вы соврали», — сказал Дронга, «Говорили, что все время сидели в машине и лишь потом поднялись наверх. Но я думаю, что это не совсем так. Ведь это вы позвонили в квартиру, заставив хозяйку открыть дверь» а потом спустились вниз и не знали, что там случилось, пока снова не поднялись в квартиру. Но поднялись вы не просто так, как утверждаете, а потому что заметили убийц и заподозрили неладное. Вы сказали, что открыли дверь, увидели убитого очеретина и взяли его мобильный. Просто так. Я вам не верю. — Откуда вы все знаете? — с ужасом спросил водитель. — Догадался, — поморщился Дронга. Я вошел и взял его мобильный, — прошептал Костя. «В такой момент человек меньше всего думает о телефоне», – возразил Дронга. «Вы впервые в жизни увидели человека, убитого с такой жестокостью. Это вас видела соседка на лестничной площадке, когда вам стало плохо. И в таком состоянии вы взяли мобильный телефон? Ни за что не поверю». «Чего вы от меня хотите?» – спросил Шуляков с несчастным видом. «Правду?» «Зачем вы вошли в квартиру? Вам ведь хозяйка не разрешала входить без вызова». «Но вы вошли и взяли мобильный телефон, несмотря на то, что там был убитый». «Отсюда вывод. Телефон в этот момент позвонил. Я прав?» «Да», – выдохнул Костя. «Позвонил, и я открыл дверь». Романенко не мог сдержать восхищенного восклицания. Его поражала проницательность дронга, способного превращать второстепенные детали в неопровержимые аргументы. «Кто звонил очеретину?» – спросил Дронго. Водитель опустил голову. Он боялся назвать имя. «Кто ему звонил, я спрашиваю! Отвечай!» Дронго перешел с задержанным на «ты». «Шпицын!» – выдавил водитель. «Анатолий Шпицын!» «И что сказал?» «Спросил, что случилось?» «Он знал, что случилось?» – быстро переспросил Дронго. «Кажется, знал. В общем, он все знал!» – признался водитель. «Ты видел людей, которые вошли в дом?» «Видел, на них была форма представителей фирмы, торгующей питьевой водой. Они пробыли в квартире недолго, и как только ушли, я поднялся». «Времени много прошло?» «Не понял», — поднял голову Шуляков. «Я спрашиваю, ты поднялся в квартиру сразу после ухода этих людей или немного погодя?» «Где-то через полчаса». «Значит, через полчаса после убийства Шпицын позвонил и поинтересовался, что произошло, правильно?» «Да», — ответил водитель и жалобным тоном спросил, «когда меня отпустят? Ведь я ни в чем не виноват. Если не считать, что ты помог мерзавцам войти в дом несчастной женщины», — заметил Романенко. «У меня нет больше вопросов», — дронго поднялся. «Послушай, парень», — обратился он к Шулякову, — «подумай о своей жизни. Может, тебе повезет, и суд вынесет достаточно мягкий приговор, учитывая, что женщина осталась жива, а подонки, которые ее изнасиловали, убиты». Подумай о своем будущем. Прощай!» Когда Шуликова увели, Дронга сказал Романенко. «Вы только представьте, как они работают. Шпицын узнал о случившемся. Едва убийцы покинули дом. Такое впечатление, что неизвестный нам преступник всемогущ. Что вы намерены делать? Вы ведь собирались отпустить хозяина квартиры», напомнил Дронга, «А для этого необходимо найти Вадима». «Погодите», — сказал Романенко. «Что же я скажу Рогову?» «Какие он должен дать показания в немецком суде?» «А что вы можете ему сказать?» – пожал плечами дронга. «Ведь у вас нет убедительных доказательств. Черяева не выдадут России. Думаю, вы это понимаете». «И вы так спокойно об этом говорите?» – Романенко поднялся. «Абсолютно спокойно. Для вас это даже лучше. Ведь в этом случае ему придется найти 3 миллиона долларов за каких-то 3 дня. В настоящий момент меня интересует только один человек». Тот, что планирует все операции и осуществляет связь между чиновниками и уголовниками. Тот, который умудрился связаться со мной через интернет. «Вы не думаете, что это кто-то из ваших знакомых?» спросил Всеволод Борисович. «Я в этом убежден», ответил Дронга.